Глава четвертая Как я узнала, город на острове этого королевства называется Хайвейл, vale, и люди здесь красивые, ужасающие и совершенно безумные. Прошло всего две недели, а я уже видела пикси, которые подожгли пап, потому что замерзли, дриад, которые голыми качались на деревьях и занимались довольно неприличными вещами с этими деревьями гнома, дерущегося с боглом за кусок веревки. Боглы в английском фольклоре — близкие родственники гоблинов. Ши, намеренно сделавшую подкоп под таверной, чтобы она обвалилась. И секс. Много секса. Летающих в фейре, занимающихся им в облаках. Оргии в воде, совокупления на крышах и эксгибиционистов в витринах магазинов. Понимаете? Фейри обожают секс. Больше секса я видела только драк. Ссоры, кулачные бои, боевая подготовка, магические стычки. Фейри в восторге от подобного. Ближе ко дворцу все становится немного спокойнее, поскольку высшие фейри правят этим миром. Все виды фейри настолько же различные, насколько они пугающие. Некоторые больше похожи на людей. Другие же, например, дриады с их подобной коре кожи и лозами вместо волос являются стопроцентными фейри. Но моя настороженность продиктована не только внешним видом. Дело скорее в их очевидной порочности и безграничной силе. Можно смело сказать, высшие фейри самые могущественные из всех. Их сила не ограничена одной формой проявления, как у некоторых других фейри. Асраи, например, владеют силой лишь той воды, в которой живут. Гоблины обладают невероятной физической силой. Эльфы мастера в выращивании растений. Однако высшие фейри способны использовать множество нитей силы, и у них может проявляться несколько магических способностей. Скорее всего, именно поэтому они и правят миром. Что касается их внешнего вида, они высокие, выше человеческого роста, со стройными изящными телами, которые бывают различных пастельных оттенков. Их огромные переливающиеся глаза придают им дикий вид и превращают естественную грациозность в пугающую красоту. По поведению остальных видов фейри становится понятно, что они подчиняются высшим фейри, хотя и скрипя сердце. Никто не идет против высших фейри. В этом плане социальная иерархия предельно ясна. Еще я узнала, что королевством правит король Белуар Сильверлэш и его сын, принц Эльфар. И ходят слухи, что принц скоро женится. Я еще не заглядывала в замок, поскольку была слишком занята, пытаясь разобраться во всевозможных видах фейри и понять, как здесь все устроено. Мне также потребовалось время, чтобы собраться с духом. Но прошло уже несколько недель, я проверила свою магию на нескольких видах фейри и теперь чувствую себя в своей тарелке. Поэтому, когда появилась новость о королевском бале, где объявят, кто станет женой принца Эльфара, я поняла, что настало мое время блистать. «Брак по расчету? Я могу с этим работать. На мой взгляд, будет победой, если мне удастся заставить обрученных влюбиться». Или, по крайней мере, если я использую свою магию и сделаю их приветливыми друг с другом. Если только они не безгранично презирают друг друга, все должно пройти гладко. Мне потребуется лишь крошечное искоропритяжение, и я смогу подтолкнуть их в правильном направлении. Давайте посмотрим правде в глаза. Мне нравится идея, что я буду ответственна за благо целого королевства. Силой Купидона свести самую известную пару во всех мирах — именно та цель, которая мне нужна. Когда я добираюсь до замка, он оказывается еще больше, чем я думала, когда впервые увидела его с небес. Он словно сделан из запалов. Когда бросаешь на него первый взгляд, он кажется абсолютно белым, но ну, когда солнечные лучи падают на него под определенным углом, Замок сверкает всеми цветами радуги. Главный вывод — дворец великолепен. Я решаю, что он станет моим новым домом. Больше никакой жизни в трущобах в городе. Нет, спасибо. Дворец официально станет моим новым пристанищем. На самом деле опаловые стены настолько красивы, что я хотела бы унести кусочек в кармане или, возможно, заложить его за кучу денег. Может, в прошлой жизни я была принцессой, потому что как только я прохожу через двери, ну ладно, я проплываю через них, то почти слышу зов роскоши. Она словно говорит «Твое место здесь, Купидон 1050». Сводчатые потолки, вооруженная охрана, отполированные полы, снующие слуги и позолоченные картины. Это место кричит о богатстве. Куда бы я ни посмотрела, повсюду в горшках растут миниатюрные деревья. Они вьются вдоль стен, их ветви тянутся к потолку, листья изгибаются над коридорами. Их живая энергия резко контрастирует с холодным безжизненным мрамором. Во дворце жизнь бьет ключом. Здесь нет места для чувства страсти, поэтому я окажу королевству услугу. Монархи, которые терпеть друг друга не могут, не принесут миру ничего хорошего. О нет, для королевства будет намного лучше, если скука исчезнет. Я никогда раньше не была во дворце, но, похоже, в мой первый визит жизнь тут намного оживленнее обычного. Я слежу за происходящим. Отчасти потому, что я очень любопытная, и отчасти потому, что... Ладно, нет никакой другой причины, кроме моего любопытства. Я следую за слугами в то место, где, я, несомненно, найду сплетни. Неважно, находишься ты в крошечной деревянной хижине или в огромном замке. Если хочешь услышать последние скандалы, иди на кухню. Все болтают на кухне. Думаю, в этом виновата еда. Люди заходят, уже готовые открывать рот. Я добираюсь до нужной комнаты только после головокружительного путешествия по коридорам для прислуги. Но как только я прохожу через стену и вижу пар и дым в воздухе, то понимаю, что нашла правильное место. Дворцовая кухня больше обычного дома, и она доверху забита разными фейри. Они режут овощи, помешивают что-то в кастрюлях, Замешивают тесто, зажигают плиты и выкрикивают непристойности или инструкции. Я зависаю над стойкой в углу, устраиваюсь поудобнее, чтобы слушать. Я сказала пропарить зелень, а не утопить ее. Подашь кривой торт, и это будет последнее, что ты сделаешь в этой жизни, идиотка. Где мой медный котелок? Кто украл мой треклятый медный котелок? Мне нужно, чтобы огонь зажгли. «Куда делся этот мальчишка с водой?» «Курица сама себя не ощиплет!» Мне нравится слушать других и наблюдать за их активной деятельностью. Еще и еда выглядит так аппетитно. Жаль, я не могу почувствовать ее запаха или вкуса. Настоящее разочарование. Через несколько минут я замечаю трех девушек, которые забились в угол и перешептываются. «Идеально!» Я подлетаю, вторгаясь в пространство между ними, чтобы подслушать что-нибудь интересненькое. Судя по их виду, эти девушки — фиорин. У феорин темно-зеленая кожа и рыжие волосы, а крылья похожи на плавники. Они заняты полировкой серебра. Не понимаю, из-за чего вся суматоха. Я слышала, что она даже не очень красивая. «Да ладно», — фыркает одна из феорин Ты просто завидуешь, потому что задрала юбку перед принцем два месяца назад. А он не помнит даже твоего лица, не говоря уже о твоем имени. Прежде чем девушка успевает ответить, фиорин номер три вмешивается, чтобы предотвратить надвигающуюся драку. Что ж, лично я думаю, это хорошо, что он наконец-то женится. Король уже стар. Самое время принцу сыграть свадьбу и устроить коронацию. Кому какое дело. Красивая она или нет? О, она красива. Поверь мне, принц не стал бы жениться на Богарте. Задирательница юбок вся взъерошивается. Мой троюродный брат Богорт. Тогда ты прекрасно знаешь, какими они бывают уродливыми, парирует вторая. Девушка-миротворец снова вмешивается, поднимая между ними разделочный нож. Удачно, что она стоит посередине. Замолчите обе! Бал по случаю помолвки через 6 часов, и нам все еще нужно закончить полировать серебро, затем хрусталь, а потом помочь повару с вином. Ваше мнение о принцессе не будет иметь никакого значения, если вы подадите ей потускневшее серебро, потому что принц прикажет снести вам головы». Девушки ворчат себе под нос, но к моему большому огорчению сплетни и споры прекращаются. «Ну что ж». Хотя бы я узнала, когда состоится бал. Мое прибытие выпало на самый удачный момент. Осталось лишь дождаться вечера, найти принца Эльфара и его будущую принцессу и сотворить свою магию. Проще простого, верно?